Иван Федорович Шпонько Уже четыре года, как Иван Федорович Шпонько, в отставке и живет в хуторе своем в Когда был он еще в Ванюше, то обучался в гадяческом поветовом училище, и надо бы сказать, что был приблагонравный и престарательный мальчик. Поветовое училище — уездное училище. От слова «повет» — уезд. Учитель российской грамматики Никифор Тимофеевич Дея Причастия говорил, что если бы все у него были так старательны, как Шпонька, то он не носил бы с собою в класс кленовой линейки, которую, как сам он признавался, уставал бить по рукам ленивцев и шелунов. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинейная нигде ни пятнышка сидел он всегда смирно сложив руки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 Наводил страх на весь класс. Этот страшный учитель, у которого на кафедре всегда лежала два пучка роск, и половина слушателей стояла на коленях, сделал Ивана Федоровича аудитором, несмотря на то, что в классе было много с гораздо лучшими способностями. Аудитор — старшеклассник, назначавшийся в помощь учителю младших классов. Тут не можно пропустить одного случая, сделавшего влияние на всю его жизнь.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 Было ему уже без малого пятнадцать лет, когда перешел он во второй класс, где вместо сокращённого катехизиса и четырех правил арифметики, принялся он за пространный за книгу о должностях человека и за дроби. Катехизис церковная книга, содержащая основные догматы христианского учения. Наувидевши, что чем дальше в лес, тем больше дров,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 Многое при том имею тебе открыть лично. Приезжай, Ванюша, в ожидании подлинного удовольствия тебя видеть, остаюсь многолюбящая твоя тетка Василиса Цубчевска. Чудная в огороде у нас выросла репа, больше похожа на картофель, чем на репу. Корпетки-носки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 Арнаутка — один из лучших сортов пшеницы, шедший на экспорт. Наконец Иван Федорович получил отставку с чином поручика, нанял за сорок рублей жида от Могилева догодячий и сел в кибитку в то самое время, когда деревья оделись молодыми еще редкими листьями, вся земля ярко зазеленела свежей зеленью и по всему полю пахла весною.